Глава 34. «У тебя совесть есть?» — риторически спросила Вика, наблюдая за подругой, усердно колупающейся в мороженом. Та явно находилась и вместе с ней, и одновременно где-то очень далеко. А еще глаза подозрительно блестели, губы слегка опухли. Не связано ли это с тем рокером, которого пару дней назад она видела у Ритки дома? Неужели ее летящая подруга наконец-то влюбилась? «Чудеса из чудес. Не больше, чем у тебя», — рассеянно отозвалась Маргарита. «А что?» — рассказывая, в честь чего мы тебя недавно так экстренно собирали. И почему у тебя братец такой разукрашенный ходит, светит, как новогодняя елка, аж звезду хочется на голову надеть. хидничала Альшанская. «Его свет снова притягивает твой взгляд?» Не осталось в долгу Вишнякова. «Не влюбись, смотри в него снова!» Расставание подруги и брата прошло довольно безболезненно, в первую очередь для самой Вики, а вот начало их отношений далось куда тяжелее для Марго. Слишком много восторженных вздохов ей удалось выслушать. «Ой, нет, это уже пройденный этап», — поморщилась Виктория. «Твой брат не интересен, разве что в качестве наглядного пособия на лекции про рогата копытных». «Не делай из него чудовище», — хмыкнула Марго. «И кто же тебе тогда сейчас интересен?» Она изо всех сил старалась увести разговор подальше от самой себя. Слишком хорошо ее знала подруга, а она не была готова сейчас откровенничать, потому что сама не понимала, что происходит, и более того, что чувствует. А Вика покраснела. Кажется, Рита попала в точку. Похоже, подруга сейчас переживает очередной период влюблённости. Внезапно стало интересно, кто стал счастливчиком на этот раз. все таки обычно Вика сразу выкладывала все свои страсти Вишняковой, не зря они дружили еще со школы. А в этот раз она, кажется, даже и не слышала ничего о новом мужчине мечты или настолько увлеклась событиями в собственной жизни. «Я пока не готова об этом говорить», — нерешительно проговорила Виктория. А вот это уже действительно что-то новенькое, чтобы Вика домолчала о собственных чувствах. Кому угодно, только не Маргарите, несмотря на скептицизм последний. Неужели на этот раз действительно все так серьезно? «Один только вопрос», — уточнила Рита. «Почему?» Ответ мог прояснить многое. Или не прояснить ничего, но хотя бы позволить проследить реакцию, понять, что же творится в голове у подруги. «Тебе не понравится», — просто ответила Виктория. Заметив немного потемневший взгляд, подруги шустро заверила, «Но это не твой музыкант, честно». «Он не мой», — тут же нахмурилась Маргарита и поймала добрую, немного насмешливую улыбку подруги. твой ты и просто пока не в курсе», — тихий смешок. «И он тоже». «Ха-ха, особенно он», — хмыкнула Рита и покраснела, вспомнила вчерашние поцелуи. Да и Левицкому удалось как-то незаметно и слишком быстро стать частью ее жизни. Сколько они были знакомы? Меньше недели? Просто удивительно. Кажется, будто всю жизнь. «Нет, я серьезно, заспорила Виктория, от которой не укрылось смущение подруги. «Ты просто не обращаешь внимания, как он на тебя смотрит». «И как же», — полюбопытствовала Марго, — «будто съесть готов». Подмигнула подруге Альшанская, прекрасно осознавая, что всю подоплеку она вряд ли поймет. Ее моргушка особенный человек, несколько летящий, но безумно искренний. Она все делала с полной отдачей. Рисовала, училась, любила. Или все, или ничего. «Так он еще и каннибал!» — протянула летящая. Получила раздраженный взгляд подруги, недовольное цоканье и невольно хихикнула. «Ой, да что тебе говорить!» поморщилась Виктория. «Сама потом узнаешь». «Ты мне лучше скажи, ты сама потом реветь не собираешься?» Сменила тему Маргарита. Правдивого ответа она все равно не рассчитывала получить. Вика каждый раз искренне считала, что этот точно тот самый. В итоге этой веры хватало максимум на месяц. И потом все снова шло по кругу. «Не собираюсь» вздернула подбородок кальшанская даже если не получится ничего не собираюсь в этот раз я сама ни в чем не уверена такой ответ откровенно порадовал маргариту а вот вновь начавшиеся намеки не теряться и пользоваться ситуацией пока есть возможность не очень пришлось присечь их на корню точку в споре поставил звук входящего сообщения привет катастрофа моя чем занимаешься глеб Эпитет катастрофа, кажется, ему весьма и весьма полюбился, но от местоимения моя все равно продолжала бросать в краску. Такое чувство, что с этим человеком она краснеет больше, чем за последние 20 лет. Это невыносимо и очень мило. Опять музыкант твой. Полюбопытствовала Вика, глядя, как подруга, расплывшись в улыбке, которую едва ли сама замечала, сначала зависла над телефоном, а потом быстро-быстро начала набирать ответное сообщение. «Привет, с подругой в кофейне сижу, а ты?» Ответ пришел быстро, словно парень не выпускал телефон из рук. «Той самой, от которой твой братец под стол готов прятаться?» — смеющийся смайлик. «А я в самом страшном бабьем царстве. Инга выбирает свадебное платье, а я у них на подхвате. «Забери меня отсюда», — плачущий Смайл. «Не притворяйся, хотел бы давно оттуда смылся», — с улыбкой написала Маргарита. «Так что терпи, мужчины не плачут». Ответа не последовало. «Обиделся, что ли?» «Ну и фиг с ним тогда, на обиженных воду возят». «Не хватало еще из за такой ерунды расстраиваться». Маргарита решительно заблокировала смартфон и закинула его в сумку. «Не отвечает?» — сообразила Виктория. «А где он вообще?» Рита пересказала разговор, на что подруга ответила. «Может, занят. Если нет, черт с ним, появится, не переживай. И даже не думай, куксится. Пошли лучше гулять. Погода сегодня отличная, мы весь день на парах просидели». Виктория оказалась права. Глеб действительно появился тогда, когда его уже не ждали, но в каком виде?